Неведомая Земля Диавона вращалась вокруг Земли, постепенно приближаясь к ней. Автоматические бортовые телекамеры навели на Белиору и включили без промедления. На демонстрационных экранах в рубке командира, как и в зале, где собрались Менвиты, появились голубые очертания незнакомой планеты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 хмуро произнес генерал. «Эту цивилизацию не поставишь на колени одним ударом. И тут не спустишься на планету в любом месте. Диавону расстреляют, прежде чем мы успеем открыть люк». Как минвид-завоеватель Баан-Ну полагал, что космических пришельцев встретят на Белиоре не миром, а войной. Так поступили бы ромерийцы,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 Волшебное.